Глава пятая. Никогда не пытайтесь ударить оборотня, если не готовы получить ответку. На этот раз мне не понадобились фокусы с водяным облачком. Пропустив удар доктора Лунина, магическая матрица вздрагивает от боли и угрожающий звенит. Мир покрывается багровой пеленой. Время замирает. Я вскидываю голову к потолку, и из моей глотки врывается дикий рев. «Убивать!» Ударив один раз, доктор решает закрепить успех. Я вижу, как его кулак медленно движется к моему лицу. Одной рукой без труда отбиваю его в сторону, а другой хватаю доктора за горло — убивать. Я не обезумел и не превратился в дикого зверя. Сознание работает четко, без малейших сбоев, и я прекрасно понимаю все, что происходит. Вот только по телу стремительно разливается невыносимый зуд — Я ничего не могу с ним поделать. Матрица раскачивается и воет от голода. Ей нужна еда. Убивать. В глазах доктора появляется страх. Еле сдерживая себя, я отбрасываю его в сторону. Лунин отлетает в стену и валится на пол. Поделом ему. в Другой раз подумает, прежде чем ставить надо мной эксперименты. Если только у него будет этот другой раз. Разворачиваюсь на месте и подныриваю под руку охранника. Он почти схватил меня сзади за шею, вот только не учел скорости, с которой я могу двигаться. Бью охранника в живот, едва успев сжать руку в кулак. Удар когтями точно выпустил бы ему кишки. Тяжеловес сгибается в поясе. Левой ладонью наношу удар в лоб второму охраннику. Он взмахивает руками и валится спиной на стул. Стул с треском разваливается. Черт! Мне нужно всего несколько секунд. Я же прекрасно помню, что это всего лишь эксперимент. Здесь нет врагов. Всего лишь случайные люди, которых подвела самоуверенность. Несколько секунд. Пара глубоких вдохов, чтобы успокоиться. И я вновь стану человеком. Беда в том, что у меня нет даже одной секунды. Охранники не ожидали от меня такой прыти. И сейчас действуют на рефлексах. Спасают себя и доктора от монстра. Третий охранник успевает выхватить пистолет. Хватаю его за кисть, дергаю на себя и в сторону. Парень проваливается вперед, бьется лбом о письменный стол директора. Его ноги нелепо мелькают перед моими глазами. Черт, до да чего тесный кабинет. В этом замкнутом пространстве мне никуда не деться. Я не тренированный боец, не умею вырубать людей так, чтобы не причинить им вреда. На моей стороне только неимоверная сила и скорость оборотня. Или я покалечу охранников или они убьют меня. Сбоку прилетает удар в голову. Рычу от злости, перехватываю чужую руку. Когти впиваются в податливое плечо. Матрица звенит, требует крови и получает ее. Надо бежать. Вырваться из клетки, сбросить погоню и получить несколько секунд передышки. Охранник бросается сбоку, прижимает мои руки к туловищу, пытается повалить на пол. Мертвецкая. Прорваться туда и успеть заблокировать дверь. Ударом ноги отправляю одного из противников на пол. Легко выворачиваюсь из медвежьих объятий. Раздираю когтями голень охранника, стараясь не задеть сухожилия. Охранник, который получил удар в живот, успевает прийти в себя. Он стоит как раз между мной и дверью мертвецкой. А дверь открывается наружу, это я помню точно. Можно вышибить дверь его телом, но я выбираю другой способ. Молниеносно прохожу охраннику в ноги. Он просто не успевает ничего поделать, настолько высока скорость оборотня. Хватаю его за лодыжки, дёргаю на себя. Охранник валится на спину, ударяясь затылком о деревянный пол. Перепрыгиваю через него и выскакиваю в мертвецкую. Среди аккуратно сервированных трупов четверо живых в окружении охраны. Император. Мелкий чиновник с папкой в руках. Перепуганный толстяк в роскошном мундире Невысокий, худенький человек, похожий на японца. Пистолеты охранников направлены на меня. «Стоять!» — вот и всё. Нет, я по-прежнему намного быстрее их. Доли секунды — опрокинуть ближайший стол, нырнуть за него, уйти с линии огня, а дальше прорываться в коридор, оставляя за собой трупы и кровь. и хотел сделать передышку, кости и ты её получил. Чего тебе ещё?» Замираю, прижавшись спиной к двери. Делаю первый глубокий вдох. Матрица сопротивляется, она хочет безумствовать дальше. Успокаиваю её, словно разъярённого шипящего кота. Выдох. Поднять руки. Медленно поднимаю пустые ладони. Пусть удостоверится, что я их понимаю и у меня нет никакого оружия. Вдох. Багровая пелена перед глазами начинает рассеиваться. Вижу удивление на лице императора. У толстяка, который стоит рядом с ним, мелко трясётся левая ляжка. Это прекрасно видно даже под брюками. Толстяк почему-то напоминает мне огурец, который я сожрал в лаборатории мастера Казимира. Такой же крепенький зелёный и пупырчатый, вон какая у него бородавка на пухлой левой щеке, похоже. Или дело в другом. Вдох, медленно отойди к стене и расставь ноги. Руки держать на виду. Послушно выполняют требования охраны выдох. Двое охранников начинают медленно приближаться ко мне с разных сторон. Они держат меня на прицеле, пальцы лежат на спусковых крючках. Одно движение. Всего одно, и я непременно поймаю пулю. Вдох. Чёрт. Глядя на толстяка, я чувствую слабый отголосок магии, словно след, размытый дождём. Точно такой же след был на огурце, Ощущение слабеет. Матрица в груди разочарованно вздыхает и замирает, словно старый цепной пёс засыпает в конуре до блеска вылеза миску. Охранники нерешительно останавливаются. «Константин?» — изумлённо спрашивает император. Японец, не издав ни звука, теряет сознание и мешком падает на пол. «Оставьте его в покое. Это приказ. Проверьте, что с кабинетом, и найдите врача для японского посла». Императору пришлось дважды прикрикнуть на охрану. «Дисциплина дисциплиной. Но попробуй добровольно отвести пистолет от оборотня, который прямо на твоих глазах превратился в человека. Рука не повернется. Тыльной стороной ладони я вытер со лба капли пота. Черт его знает, откуда он взялся». В мертвецкой по-прежнему было холодно, наверное, результат ускоренного метаболизма или, как там, по-научному. Охранники скрылись в кабинете. «Ну, что там?» — нетерпеливо крикнул император. «Все живы!» — ответили ему. «Двое легко раненых, им уже оказывают помощь». «Как это получилось?» — нахмурился Алексей Николаевич, глядя на меня. «Позвольте я объясню, ваше величество». На пороге кабинета появился доктор Лунин. Он держался за затылок и не твердо стоял на ногах, но разговаривал связно. «Это моя вина. Я решил провести эксперименты и спровоцировал Константина на превращение». «У меня просто нет слов, доктор. Что за глупый риск?» Император поджал губы. «Как вы себя чувствуете? В состоянии оказать помощь послу? А что с ним?» спросил Александр Михайлович, почему-то посмотрев на меня. «Не трогал я вашего посла, очень надо». «Кажется, обморок? Сейчас». Доктор скрылся в кабинете и вернулся через несколько секунд. «Раступитесь, ему нужен воздух!» Опустившись на колени, Лунин поднес к носу посла небольшой пузырек. В воздухе резко запахло нашатырем. Посол чихнул, открыл глаза и в ужасе уставился на меня. «Примите это!» Александр Михайлович знаками показал, чтобы посол открыл рот и бесцеремонно всыпал туда какой-то порошок. Посол машинально проглотил порошок и поморщился. Лунин протянул ему стакан воды. «Запейте». Через несколько секунд глаза посла прояснились. Он завертел головой, быстро бормоча на непонятном языке и даже попытался встать. «Что он говорит?» — поинтересовался император. «Посол удивлен тем, что ролик про оборотня оказался правдой», — с поклоном ответил переводчик. Он видел материал в сети, но был уверен, что это обычный фейк. «Дьявол. Идиотская свобода слова. Пойдет теперь слава по всему миру». Император нахмурился, но тут же спохватился. «Это... не переводите». Тем временем японец принялся о чем-то расспрашивать доктора Лунина. Он спрашивает, что за лекарство ему дали. Говорит, очень необычный эффект. Он чувствует себя даже лучше, чем до обморока. Подтверждение этих слов посол легко поднялся с пола и подпрыгнул, демонстрируя хорошую физическую подготовку. «А что вы ему дали, доктор?» — спросил император. «Порошок золотого корня», — ответил Александр Михайлович. «Тонизирующее. Поставки мастера Казимира. Скажите послу, что я очень сожалею об этом инциденте», — приказал Алексей Николаевич переводчику. «И прошу его не распространяться об увиденном». Выслушав переводчика, посол заулыбался и закивал. Затем выдал длинную фразу, изредка косясь на меня. «Господин Токугава просит Ваше Величество продать ему пробную партию этого чудесного лекарства. Он считает, что в Японии такое лекарство будет пользоваться большим спросом и готов участвовать в цепочке поставок». «Пархиндей», — усмехнулся император, — «это не переводите. Скажите господину Токугаве, что нас очень заинтересовало его предложение». «Российская империя с радостью предоставит ему пробную партию и попросите мастера Казимира изготовить партию для императорской семьи». Отдав это распоряжение, император обратил свое внимание на меня. «Поздравляю, Константин! Прекрасная демонстрация ваших возможностей, хотя и неожиданная». В глазах императора промелькнула усмешка. «Я надеялся, что ваши способности останутся тайной, Хотя бы какое-то время. Но вышло по-другому. Самое время брать ситуацию в свои руки. У меня есть для вас предложение. Какое? Поинтересовался я. Перехватил изумленный взгляд толстяка в мунтире и поправился. Я внимательно слушаю, ваше величество. Император рассмеялся. Не сейчас. На следующей неделе я собираюсь устроить торжественный прием. Приглашаю вас его посетить. У вас есть подходящий костюм? Насмешливый взгляд императора скользнул по моим трусам. «А вот это уже бестактно. Он прекрасно знает всю мою подноготную. Лично расспрашивал меня в своём кабинете. Я ему не мальчишка, чтобы краснеть от счастья при разговоре с коронованной особой. Нет у меня костюма, ваше величество. И денег на него тоже нет. Не успел заработать». Переводчик возмущённо закашлялся. Император сдвинул брови и вмиг стал серьёзным. «Думаю, вы ошибаетесь, Константин. вчера ночью вы Рискуя жизнью, помогли гвардейцам спасти столицу от нашествия тварей. Такой героизм не может остаться без награды. Началось. Красивые слова, пафосный тон. Высокая политика на глазах маленьких людей. Григорий Палыч, император повернулся к Толстяку. У вас есть при себе деньги? Я не захватил бумажник? Конечно, Ваше Величество. Толстяк достал из кармана толстый кошелек и протянул его императору. Император открыл кошелёк. «А вы не бедствуете Григорий Павлович. Надо будет поднять в Думе вопрос об уменьшении министерских окладов». Лицо толстяка налилось кровью. «Да нет. Не на огурец он похож, а на помидор». Алексей Николаевич вытащил из кошелька несколько бумажек и протянул мне. «Возьмите, Константин, прошу вас. Вы это честно заслужили. Здесь хватит не только на костюм. И, прошу, простите мою... Бестактную шутку. Император сочувственно кивнул мне, и я решился. Ваше Величество, могу я попросить вас о разговоре с глазу на глаз по очень важному делу? Виконт Сергей Стоцкий подпрыгнул и ухватился за перекладину турника. Легко подтянулся, стараясь не дергать ногами. Раз. Два. Лениться нельзя. Пусть он не сможет стать лучшим на курсе, как мечтал отец, но он должен стараться изо всех сил. Только тогда есть надежда, что его не отчислят. Три. Четыре. Он будет упорно заниматься. Будет тянуться в струнку при виде преподавателей. Будет развивать свою хилую матрицу, насколько это возможно. Семь. Восемь. Пусть преподаватель магии профессор Петр Самвелович арцыбашев при его виде разочарованно качает головой. Викон Стоцкий будет медитировать до обмороков, но расшевелить свою матрицу. Ах, если бы отцу удалось найти способ... Тринадцать? Четырнадцать? Подтянувшись 15 раз, Виконт спрыгнул с перекладины. Не давая себе отдохнуть, улёгся на скамейку и принялся за пресс. Раз. Два. Уж по физической подготовке его никто не обойдёт. По всем остальным предметам тоже чёртова магия. Как бы её одолеть? Пять. Шесть. Краем глаза Виконт стоцки видел, что поручик Скворцов... Внимательно наблюдает за ним. Он сделал вид, что не обращает внимания на преподавателя. «Девять, десять!» Когда они ехали с кладбища после похорон, Виконт пытался расспросить Скворцова о смерти отца. Но поручик уклончиво ответил, что следствие ещё не закончено. «Двенадцать, тринадцать!» Таинственный Иван Иванович тоже молчал. Он встречался с Виконтом ещё два раза. Однажды у ворот училища, и второй раз в Охтинском парке, подальше от любопытных глаз. Иван Николаевич посоветовал Виконту налегать на занятия. «Вокруг твоего наследства сейчас идёт нешуточная борьба», — сказал он Виконту. «Но окончательно решать будет только император. А для этого нужно, чтобы он захотел с тобой встретиться». расскажите как погиб мой отец?» — спросил его Виконт. Но Иван иванович только покачал головой, узнаешь, в своё время. Рядом пыхтел Обжорин. Несмотря на внушительные габариты, физическая подготовка давалась Гришке плохо, сказывалась его жадность к еде. Зато в магии Гришка уже превосходил Стоцкого на голову. Та давняя встреча с неизвестным бродягой словно что-то перевернула в голове Обжорина. В теорию он по-прежнему понимал плохо, зато на практических занятиях действовал как будто по наитию. Профессор Арцебашев часто хвалил Гришку, но по теории гонял его в хвост и в гриву. «У вас большое будущее, молодой человек», — говорил Арцебашев Обжорину, «но если вы будете лениться, то сопьетесь и закончите жизнь в сточной канаве». Стоцкому Арцебашев не говорил ничего, только качал головой и проходил, словно мимо пустого места. Гришка шумно вздохнул и развалился на скамейке, безвольно свесив вниз длинные руки с большими ладонями. «Чёртов уволень!» — подумал Виконт. И вдруг снова перехватил внимательный взгляд Скворцова. «Гриша!» — сказал Виконт. «Ты неправильно делаешь упражнение Слишком высоко задираешь голову, и шея устает. Давай я тебя научу». «Мы же только пообедали, ваша светлость!» — привычно заныл Гришка. но куда с полным брюхом?» Физкультурой заниматься. А зачем ты две порции съел? Ты же знал, что сегодня сразу после обеда физподготовка. А как потом до ужина дотерпеть? Возразил Гришка. В следующий раз перед физподготовкой не наедайся, а после занятий сходи в кафе и поешь. А где деньги взять? Я тебе дам. И физкультурой с тобой займусь. А ты поможешь мне с магией. Согласен? Конечно, ваша светлость. Обрадованно закивал Гришка и тут же загрустил. «А когда заниматься будем?» физкультурой утром. Будем вставать на полчаса раньше. А магии вечером, перед отбоем». «Я и так не высыпаюсь», — приуныл Обжорин. «Курсант Стоцкий тебе дело предлагает», — сказал незаметно подошедший к ним сзади Скворцов. «А не высыпаешься ты потому, что на ночь лопаешь, как слон». Если не сдашь мне физическую подготовку, поставлю вопрос о твоём отчислении. Пойдёшь к ремесленнику, в подмастерье?» «Мне нельзя в подмастерье», — испугался Гришка. «Если батя узнает, он меня выпорет «Да и не выйдет у меня, я уже пробовал». «Значит, другого выхода у тебя нет», — веско заключил Скворцов. «Будешь по утрам заниматься с курсантом Стоцким. Значаю его твоим шефом, раз уж он сам предложил». А ты поможешь товарищу с магией, курсант Стоцкий. О ходе занятий каждый день докладывать лично мне. Слушаюсь, господин поручик, — отрапортовал Стоцкий. Вольно. Вот что, Сергей, давай-ка отойдём в сторону. Скворцов пошёл к дальнему краю спортивной площадки. Виконт послушно шагал за ним. — Я не знаю всего, что происходит, — сказал Дмитрий Николаевич. — Сам понимаешь, преподавателей о государственных делах в известность не ставят. «Но я вижу, что ты сильно изменился», — он посмотрел в глаза Виконту. «Если так дальше пойдёт, и ты ни в чём не замешан, я буду на твоей стороне». «Скажите, господин поручик», — рискнул спросить Стоцкий. «Вопрос о моём отчислении из училища уже поднимался?» «Да», — откровенно признал Скворцов. «Но мы с полковником Шихиным решили дать тебе шанс, повторюсь» если ты ни в чём не замешан. «Спасибо, господин поручик!» «Скажи мне, кто это к тебе приходил?» — спросил вдруг Скворцов. Сердце Стоцкого похолодело. «Когда?» — уточнил он. «Четыре дня назад, на прошлой неделе». «Не знаю, господин поручик. Какой-то мастеровой сказал, что отец о чём-то с ним договаривался. Я ответил, что о делах отца ничего не знаю». — Ну, хорошо. Иди занимайся. Скворцов быстрым шагом направился к административному корпусу. Стоцкий угрюмо смотрел ему вслед. — Надо немедленно предупредить этого Ивана Ивановича, чтобы даже не приближался к училищу. — Ваша Светлость, видели новый ролик? — спросил, подходя Гришка. — Нет, — рассеянно ответил Виконт. — Там такое... «Оборотень против тварей! И совсем рядом с нашим училищем в двух шагах!» «Счастливый ты человек, Гриша! Находишь время смотреть всякую ерунду!» «Да он короткий!» Гришка вытащил из кармана телефон. «Сами посмотрите!» Виконт равнодушно взглянул на экран дешёвого смартфона и остолбенел. «Надо отдать должное императору!» На его лице не дрогнул ни один мускул. Наверняка ведь не каждый день оборотень предлагает ему встретиться с глазу на глаз. Я покосился на толстяка. Тот выглядел обеспокоенным. «Ваше Величество», — заговорил он, — «это может быть опасным, если у молодого человека есть важная информация, пусть скажет здесь, вокруг только доверенные люди». «Ага, особенно ты, японский посол». Видимо, император тоже подумал про посла. «Ничего не отвечая мне, он обратился к японцу. Господин Токугава, вам необходимо отдохнуть. Да и меня, к сожалению, ждут неотложные государственные дела. Надеюсь, увидеться с вами в самое ближайшее время». Император кивнул охране. «Проводите господина Токугаву до здания японского посольства». В этот момент мне в голову пришла неплохая мысль. «Ваше Величество, я...» Прошу пригласить встречу капитана Бердышева. Его это тоже касается. Император поднял брови. Кажется, я понимаю. Хорошо, идемте. За дверью мертвецкой нас дожидался померанцев. С вами все в порядке, ваше величество!» Кинулся он к императору. «Николай Владимирович, немедленно разыщите Бердышева и проведите в мой кабинет». Он звонил сам и сообщил, что через десять минут будет во дворце, ваше величество. — Тем лучше. Император кивнул мне. — Идите за мной, Константин. Толстяк двинулся за нами, но император остановил его. — Благодарю вас, Григорий Павлович. Я вас больше не задерживаю. Наверняка у вас хватает дел в министерстве. Толстяк поклонился так низко, что чуть не плюхнулся на пухлый зад. — Счастлив служить! Ваше Величество!» В сопровождении Померанцева мы добрались до императорского кабинета очень быстро, всего минут за десять. «Я не очень хорошо знаю эту часть дворца», — улыбнулся император. «Да уж. Наверное, интересно жить в доме, который за неделю не обойдёшь. Николай Владимирович», — сказал император Померанцеву, «останьтесь снаружи и проследите, чтобы нам никто не мешал». Затем выясните состояние своих охранников и непременно доложите мне. Они не виноваты, — на всякий случай сказал я. Ребята старались меня не убить, вот им и досталось. — Вот оно что, — удивился император. — Смелые у тебя сотрудники, Николай Владимирович, с голыми руками на оборотне Успокой ребят и выдай им премию». Мы прошли в кабинет. «Вы голодны, Константин?» — спросил Алексей Николаевич. «Как волк, Ваше Величество!» — честно ответил я. «Скорее, как горилла!» — улыбнулся император. «Нормально!» Увидев мой недоуменный взгляд, император объяснил. «Я не хочу вас обидеть, но когда вы выскочили из кабинета доктора Лунина, то напоминали разъярённую гориллу». «Ну, хоть не мартышку!» В дверь постучали. Симпатичная женщина средних лет в безупречно белом переднике вкатила сервировочный столик. Интересно, а как император её вызвал? Наверняка секретная кнопка. Ну что, Костя, узнаем, чем кормят в императорском дворце? Что у нас на обед? Спросил император. Ваши любимые, Алексей Николаевич, улыбнул женщина. Щи суточные и греча с мясом. М да Женщина налила мне в тарелку густые дымящиеся щи и вышла из кабинета. Ну, что сказать. Щи во дворце были офигительные. Император сидел за письменным столом и просматривал какие-то бумаги, изредка поглядывая на меня. Не успел я опустошить тарелку, как снова раздался стук в двери и вошёл Бердышев. «Разрешите?» «Проходи, Жан Гаврилович». «Тут Константин хочет сказать нам что-то важное». «Вы готовы, Константин?» «Да», — кивнул я. «Но сначала скажите, кто этот толстяк в мундире, который приходил в лабораторию вместе с вами?» «Князь Григорий Павлович Головин, министр иностранных дел». «Я почувствовал в нем точно такую же матрицу, которую наложили на растения в поместье графа Стоцкого».